Глава 8. На четвёртый день пребывания гостей Хассе, как и всегда с утра, занимался своей любимой медитацией, когда к нему на площадку приземлился возбуждённый дракон. Его хождение вокруг скалы мешало сосредоточиться, так что Хассе, тяжело вздохнув, спустился к этому беспокойному ящеру. "Вини, что на этот раз? Спросил он риторически у дракона: "Опять что-то случилось?" Дракон ответил кивком согласия. "Судя по тому, что ты после своего дежурного облёта сразу прилетел ко мне, делаю выводы о незваных гостях. Так? Опять кивок согласия. Кассен нахмурился, задумавшись. Хм, и что так много? Очередной кивок. Больше 100 разумных. Реакция дракона родила еще один вопрос. Больше тысячи? В этот раз дракон сразу не ответил, а задумался, и несколько нерешительно кивнул. То есть примерно около тысячи разумных двигаются в нашу сторону. Согласный кивок. Задав еще пару десятков вопросов, Хосе в итоге выяснил, что к ним идет целая армия в составе тысячи разумных, шести архимагов и почти полусотни обычных магов, Дальнейшие вопросы вскрыли причину столь необычного поведения армии соседнего королевства. Вини недавно украл у них артефакт, что, в общем, неудивительно, учитывая его страсть ко всему редкому и драгоценному. Ты, надеюсь, понимаешь, что даже если наши гости согласятся помочь, то мы вряд ли сможем отбиться. Вини жалобно посмотрел на Хассе, а потом в сторону своей пещеры. Ну, дружище, делай выбор. или твои сокровища, или жизнь. Дракон гордо выпятил грудь, показывая, что за своё добро готов биться до последнего. Ясно, собрался драться. Можно, конечно, попытаться договориться и просто отдать артефакт. Дракон яростно зашипел и поматал отрицательно головой. Хассе, глядя на эту реакцию, улыбнулся и закончил фразу. Но вряд ли они ограничатся только артефактом. Так что остаётся только один вариант: соглашаться на предложение гостей и быстро бежать отсюда, думая, получится договориться о сохранности твоего добра. Вини обречённо посмотрел тоскливым взглядом на долину и тяжело вздохнув, согласно кивнул. И нечего так вздыхать, сам виноват. Обвините наткнул пальцем в дракона Хасе. Сдался тебе этот редкий артефакт. Да ещё и похоже с маячком или чем-то подобным. Надеюсь, я теперь, что маги смогут снять маячок. Ладно, пошли. Будем переговоры вести. Может и сверху что получится выторговать. С досадой махнув на дракона виновата опустившего глаза, Хосе направился к жилищу гостей. А ведь он почти смог перебороть желание быть рядом с этой Луизой. И чем только она его смогла зацепить. Видимо, боги решили подстраховаться. Уж очень вовремя этот артефакт появился. Не позже и не раньше, а Модил ни секунды не сомневался в причастности богов. Такие совпадения не бывает. Возле входа в жилище его встретил глава отряда Рольда Дерландский вместе со своими учениками Эльдаром и Ахелио. Делушек видно не было, но Хасса сосредоточившись, почувствовал их возле озера, видимо, решили искупаться. На секунду у него даже мелькнула шальная мысль отложить разговор и насладиться видом купания девушек, но мысль была решительно отброшена в сторону. Доброе утро, Рольд слегка удивлённо поздоровался с Хассе, остальные только приветственно кивнули. И вам хорошего утра, улыбнулся Хассе. Вы к нам по делу или просто поговорить? осторожно спросил Рольда. Возможно и по делу, поморщился Хассе. Просто из-за беспокойства одного дракона Хотелось бы узнать, сколько ещё времени вы будете у нас гостить. Я пока не могу ответить на ваш вопрос, растерянно произнёс Рольда, отчаянно пытаясь придумать причину продления проживания. А что, мы вам мешаем? Не то чтобы сильно, но и особой радости у вини нет, поколебавшись, произнёс Хассе. По-моему, ваш интерес к нам становится навязчивым. Не объясните причины такого любопытства. Это будет непросто, размышляя, произнёс Рольда. Дело в том, что у нас существует очень необычный вид магии. Его называют магией судьбы, а магов предсказателями. Иногда они видят весьма необычные картины будущего, в которых мелькают очень важные для нашей империи разумные А такие отряды, как мой, ищут потом этих разумных по всему миру и забирают к нам в империю. Обычно подданство империи и весьма не маленьких привилегий хватает для согласия таких разумных на переезд. Привилегии? удивлённо спросил Хассе. Что-то я не помню, чтобы вы о них рассказывали. О, это я, видимо, слишком расстроился от вашего категорического отказа и не успел сообщить. В адушевлёно начал Рольда в глубине сознания, ругаясь нецензурными словами. Вот как он мог забыть о такой важной части разговора. Дело в том, что получить подданство нашей империи весьма сложно, и потому про подданство всё ясно, прервал его Хассе. А что по привилегии? Ну, скажем так, Рольд задумчиво почесал рукой подбородок, делая паузу и размышляя. Сколько он имеет право предложить Хассею и его дракону? Если говорить именно о вас, то это место жительства, приличная сумма наших денег на расходы и возможность выбрать, где именно вы хотите жить. Естественно, жильё будет построено за счёт империи, причём тогда, когда вы сами пожелаете, то есть вы можете путешествовать по материку, и когда найдёте понравившееся вам место, там и будет поставлен ваш дом со всеми удобствами. Мм, интересно, изобразив задумчивый вид, произнёс Хассе. А что насчёт дракона? Озвученный дракон стоял за спиной Хассе и пытался делать вид, что его этот разговор нисколько не интересует. У него даже немного получалось, вот только слишком оттопыренные уши выдавали его с головой. Роль давидя такой интерес? Уже мысленно потирал ладони. Кажется, рыбка клюнула. Главное теперь не дать сорваться с крючка. Во-первых, полное перемещение всех его сокровищ хранились под гарантией империи, причём в закрытом контейнере, то есть мы даже не будем знать, что там, а когда дракон выберет себе место жительства на выделенной для них территории, переместим туда весь груз в целости и сохранности. Во-вторых, он сможет выбрать 10 артефактов в имперском хранилище себе в подарок, а также полтонны золотых слитков в виде компенсации. «В-третьих, дракон, если захочет, может разместить свои сокровища на хранение у гномов, без комиссии и платы за содержание», — воодушевленно рассказывал Рольда, ощущая, что дракон уже всеми лапами за переезд. «Очень интересное предложение», — раздумывая, произнес Хосе. «Заманчиво, но нам и тут хорошо. Даже не знаю». «Может, вы сами скажете, что вас интересует?» подкинул идею Рольда. Так близко к решению проблемы он ещё не был. Хм, если нам не понравится, мы же сможем покинуть ваш материк, уточнил Хассе, хотя и понимал, что, возможно, правду им не скажут. Естественно, в любой момент, с чувством раненного достоинства города ответил Рольд. Допустим, мы согласимся, произнёс, растягивая слова Хассе. И как тогда вы будете действовать? У меня есть бланки договора с магической печатью. Стараясь сохранять спокойствие, ответил Рольд. Подпишем договор с вами и драконом, а потом или берём всё добро в магическое хранилище, или ждём прибытия контейнера. Думаю, ждать контейнера лишнее. Посмотрев на дракона, усмехнулся Хассе. Ну, тогда загружаем всё и отправляемся в город Лайн. Там грузимся на наш корабль. И через 10 дней прибываем в империю, радостно улыбаясь, ответил Рольта. Как же хорошо, что не придётся тут торчать. Его стремление побыстрее вернуться домой было понятным. Всё-таки его там ждала любимая жена и маленькая дочка. Так что, я достаю договоры? Даже не знаю, покачал головой Хассе. Ини, ты как, согласен? Дракон, задумавшись, выдержал паузу. И только потом нехотя согласный кивнул. Ну, хорошо, тяжело вздохнул Хассе. Давайте ваши договоры. Рольда искренне улыбаясь, достал из магического хранилища бланки уже готовых договоров, быстро дописала звучаные ранее пункты и протянул один дракону, а второй Хассе. Прочитайте, и если всё правильно, то прикоснитесь рукой или лапой к этой вот части договора. Указав на серебряную точку под текстом договора, произнёс Рольда: "После чего я активирую заклинание, и договор будет подписан". Через 10 минут с формальностями закончили, и довольные стороны пожали друг другу руки. Дальше пошёл простой и малоинформативный разговор на обыденные темы. В основном Хасара спрашивал о жизни в империи. Часа через 2 неспешный разговор был прерван взволнованной Ольгой: "Сюда идёт армия!" выпалила она с ходу, как только увидела Рольда, и только после этого заметила стоявшего хассей дракона. Ой, простите, добрый день. Какая ещё армия? с непониманием спросил Рольд. Луиза сейчас наблюдает за их лагерем, тут же скороговоркой выпалила Ольга. Мы просто купались, и я почувствовала чужой взгляд. Сначала думала, что это кто-то из вас, подозрительный взгляд на мужскую часть. Но оказалось, это разведчик армии что пришла убивать дракона. Он, дракон, то есть, украл у местного короля ценный артефакт, за которым снарядили армию. Их там почти 1000, да ещё и 6 архимагов в треме десятками обычных. Рольд с возмущением посмотрел на Хассея Дракона. Хассес, спокойно улыбаясь, встретил его взгляд, а дракон вообще сделал вид, что любуется прекрасным солнечным небом. Неожиданная сговорчивость Хассея Дракона нашла своё логичное объяснение. «Так вот почему вы согласились!» Печально и слегка обиженно вздохнул Рольда. «Это одна из причин», — улыбался Хосе. «Но и ваше предложение тоже оказалось весьма заманчивым». «Угу, я так и понял», — мрачно с сарказмом в голосе произнес Рольда. «Вы о чем?» — ничего не понимая, спросила Ольга, глядя то на Рольда, то на Хосе. Мы только что заключили договор, ответил место грустного Рольда спокойно Эльдар. И теперь придётся помогать отбиваться хозяевам долины. Ух ты, удивлённо воскликнула Ольга. Думаю, что отбиваться смысла нет, возразил Хассе. Проще собрать все сокровища вини и покинуть долину. Сомневаюсь, что армедаст нам такой шанс. С сомнением покачал головой Рольда. Я их отвлеку. А вы пока собирайтесь, осуждающе посмотрев на дракона, сказал Хассе. Вы что, собрались в одиночку драться против армии? изумлённо уставился на него Рольда. Нет, конечно, усмехнулся Хассе. Есть много способов заставить армию противника стоять на месте, не доводя дело до драки. Лучше скажите, сколько нужно времени? Надо посмотреть на объём груза, рассудительно ответила Эльдар. У него было самое большое магическое хранилище, даже у Рольда меньше. Вся компания отправилась в то ревностно охраняемое драконом помещение. Оценка объема привела к простому выводу. Нужно часов пять на погрузку и еще хотя бы часа три, чтобы оторваться. Хосе, подумав, сказал, что задержит армию на сутки, а потом догонит их. Помощники ему были назначены Ольга и Луиза, и их хранилище использовать не получится. Как прокомментировал роль до возмущения Ольги по этому поводу, они и так уже забиты всяким женским хламом. Хосе, подумав, согласился. Присутствие Ольги и Луизы в сокровищнице дракона будет не помощью, а помехой. Если даже у Ольги глаза горели любопытством, то реакция Луизы будет явно не такой сдержанной. Хосе, следуя за Ольгой, внимательно исследовал долину в поисках посторонних гостей. Разведку он обнаружил уже когда они пришли к наблюдательному пункту Луизы, и это забавно. Четверо разумных следили за Луизой, которая следила за их лагерем. Видя, обнаружив её, они отправили посыльного в лагерь и теперь просто ждали решения командования. А майдил, отправив вперёд Ольгу, сам отстал и затем оглушил внезапно всех четверых. Убивать их нельзя. Его задача не разозлить военных, а задержать. Поэтому, связав наблюдателей, Он отправился к Луизи и Ольге. Пункт наблюдения не очень хорош, но для девушек сойдёт. Лагерь видно весь. Тут же валялся связанный разведчик-любитель женской красоты, поручив девушкам оставаться на месте и не сводить сгляда с лагеря, Хассе, прихватив связанного пленника, отправился воплощать план в реальность. Глупцы думают, что если убить группу разведки, то армия испугается. Нет, они разозлятся и будут в полной боевой готовности. Но что, если группа обнаружится рядом с лагерем и в неприглядном виде? Так что раздев пленников и полив их соком из травы, Касса занял свой наблюдательный пункт. Нужно дождаться следующей группы разведки. Сок, которым он полил пленных, имел одну особенность: своим запахом привлекал местные вид насекомых, сильно похожих на мух из его родного мира. Даже привычки у них те же. Так что уже через пару минут четверо голых мужиков с криками и оплевами вчались по лесу в сторону лагеря. Маги, конечно, их спасли, но вот ощущение от того, как по тебе ползает куча мух, явно забудется не скоро. Кому-то это покажется детской шалостью, особенно после рассказов о будинных девушках, а кто-то решит, что им не всё доложили, но в основном серьёзную угрозу никто не увидит. А значит, выжигать всё подряд не станут. Увидев, как уже 10 разведчиков вместе с магом отправились в путь, Кассе приступил ко второй части плана. Вырубив следующую группу, он не стал повторять прошлый трюк, а привёл в сознание их офицера, связанного и с кляпом во рту. "Отвечай только на заданные вопросы, а если будешь нести лишнее, вас всех постигнет та же участь, что и прежнюю группу. Понял?" произнёс Кассе. Сурово глядя на бешено вращающегося глазами пленника, вытащив кляп, он задал первый вопрос. Кто вы такие и зачем сюда явились? Гормя его величество короля Наймара I, судорожно сглотнув, начал быстро отвечать пленник. Прибыли убить дракона и забрать украденный артефакт. А, так вы тоже за тушку этого ящера, изобразил удивление Хассе. Но мы сюда прибыли раньше вас. А значит, добыча наша, или я не прав? Боюсь, мы не сможем согласиться с вашим решением, с опасением глядя на Хассе произнёс пленник. К тому же нас наверняка больше. Возможно, но нас тоже немало, возразил Хассе. И нам тоже поручено вернуть ценности, украденные драконом. Передай вашему командованию, что мы готовы вернуть вам артефакт, но и только. Всё остальное наше. — Понял? — Да, — судорожно закивал пленник. — Через час буду ждать вашего ответа, но приходите только малым отрядом, иначе мы решим, что вы атакуете. Может, вас и больше, но бой между нами привлечет внимание дракона, и он отсюда скроется. — Ясно? — с угрозой в голосе объяснил Хосе. — Ясно! — быстро согласился пленник. — Я тебя сейчас развяжу. — Я тебя сейчас развяжу. На своих освободишь через 10 минут, оставив пленника, Хассе исчез в лесу. Офицер выждал точно 10 минут и развязал остальных. Ещё минут 5 он объяснял, что произошло, и только потом они отправились назад. Всё, как и планировал Хассе. Теперь осталось дождаться переговорщиков. Конечно, командир армии мог проигнорировать предупреждение и поднять всю армию, но мудрый командир так не поступит. Не зная сил противника, идти в атаку смерть. Через час явились переговорщики, пять человек, из них трое маги. В этот раз Хассе взял с собой Луизу и Ольгу, приказав всё время переговоров молчать, причём желательно с невозмутимым лицом. Эти сразу определят, что Хассе не маг. Но увидев магическую силу девушек, в атаку не полезут. Как и предполагал Хассе, диалог получился плодотворным, а достигнутые договорённости почти идеальными. Их отряду давалось время до утра. Если они не справятся с драконом, то уступают место армии. Конечно, договорённостям веры нет, но хоть какой-то запас времени получен. Хассе был уверен, что вечером армия начнёт потихоньку перебираться в долину. А утром, в момент якобы атаки конкурентов на дракона, сами нападут. Вот только их ждёт сюрприз. Отпустив девушек к основному отряду, ХС принялся за старые методы. Времени недостаточно, а значит, ловушек можно сделать много. Теперь-то ХС знал, как их спрятать от взора магов, так что лёгкой прогулки у противника не будет. Вечером, когда их отряд уже покидал долину вместе с драконом, начали срабатывать ловушки. Кассе же, улыбнувшись, отправился в лагерь противника. Осталось ударить по самому слабому месту и можно уходить. Конечно, иду для солдат не получится испортить, её проверят маги. Но вот лошади, как он и предполагал, были не защищены, так что сделанный заранее состав был распылён в корме животных. С расстройством желудка сильно скакать у них не получится. Кассе ещё немного понаблюдал за лагерем. И увидев, как из долины спускают раненных одного за другим, усмехнулся, довольный своей работой. Много раненых, больные животные вот простой и верный путь ослабить противника. Теперь они не скоро смогут продолжить преследование, а главное, убитых нет, а значит и серьёзных причин бросить всё и начать погоню за подлым врагом тоже нет. А седла в стороне, украденную заранее лошадь, Кассе отправился догонять своих. Командующий армией был в бешенстве, и причин для этого несколько. Больше сотни раненых без боя, заболевшие лошади, и главное драконы, все его сокровища исчезли. Никаких охотников на драконов в долине не оказалось, а только множество ловушек, искусно спрятанных так, что даже маги не могли их найти. Раздражённо пнув ногой походный стул, командующий сел за стол и, сжав кулаки, посмотрел на архимага, стоявшего в его штабной палатке. удалось выяснить, кто это был. У нас есть предположение, спокойно ответил архимаг. И мы думаем, что оно весьма близко к истине. Ну давай хоть предположение, махнул обречённо рукой командующий. Всё очень похоже на то, как маги Даренола забирают нужных им драконов, произнёс рассудительно архимаг. Думаю, они даже не представляют ценность артефакта. И судя по всему, их не больше семи разумных. Догнать сможем? заинтересованно спросил командующий. Отрядом магов мы их, конечно, догоним, с сомнения в голосе произнёс архимаг. Но как только они нас увидят, то и сами ускорятся, а значит, шансов их поймать почти нет. Только когда они прибудут в город и погрузятся на свой корабль, мы сможем атаковать. Вот, и какая скрытая кое-как уже не выйдет. Этот артефакт стоит конфликта с Даренолом. Конфликта, печально усмехнулся командующий. Это даже не смешно. Никакой артефакт не стоит объявления войны Даренолу. Они нас просто уничтожат и всё. Так что придётся нам с тобой докладывать о неудаче королю лично. На эти слова архимаг только безразлично пожал плечами. Гнева короля он не боялся. Если что, его в любом королевстве будут рады видеть. А вот командующий явно получит по голове, и возможно в прямом смысле этого слова.